27 августа Ясная Поляна. Писал все время конец века. Кажется, порядочно, почти кончил. Все еще почти. Вышли единое на потребу и Великий Грех, и кажется, что Великий Грех врезался в препятствие и прет, и, может быть, ломает. Сейчас прочел критику американцам. Очевидно, против шерсти и больно. Тоже отношение в России: или молчание, или раздражение боли. Хорошо. Как мне ясно определилась теперь история моих отношений к Европе. Первое. Радость, что меня, ничтожного, знают такие великие люди. Второе. Радость, что они меня ценят наравне со своими. Третье. Что ценят выше своих. Четвертое. Начинаешь понимать, кто те, которые ценят. Пятое. Что они едва ли понимают. Шестое. Что они не понимают. Седьмое. Ничего не понимают, что они те, оценкой которых я дорожил, глупые и дикие. Сегодня получил критику на великий грех, жалкую. И анкету редактора Эшо о смертной казни. Почему она необходима и справедлива? Комментарий 30 -й. И фамилия редактора Саувакю. Комментарий 30 тридцать 31 -й. Просыпаюсь утром и спрашиваю себя, что у меня впереди, и отвечаю, ничего, кроме смерти. Ничего не желаю, все хорошо. Что же делать? Как же жить? Наполнять остающуюся жизнь делами, нужными пославшему. И как легко, как спокойно, как свободно, как радостно. Записать. Первое. Кто свободнее? Монгол рабчингисхана или Багдыхана, который может отнять у него имущество, жену, детей, жизнь, или бельгиец, американец посредством выборов управляющий будто бы сам собой. Седьмое. В детстве желают всего, в юности и мужестве чего либо одного, в старости ничего. Восьмое. Жизнь есть умирание. Хорошо жить значит хорошо умирать. Постарайся хорошо умирать. Комментарии. 30. -й. Толстой на эти вопросы не ответил. 31. -я. Сауваджи в переводе с французского дикий. Конец комментариев. Страница 204. -я. 9 сентября Ясная Поляна. От Маши дурное известие. Очень жаль ее и не могу утолить боль. Все время писал конец века и редко бывал чем-нибудь так доволен. Кажется, что хорошо. Могло бы и должно бы быть много лучше, но и так ничего. Перед этим было почему-то очень грустно. Чувствую себя одиноким, и хочется любви. Разумеется, это неправда. И так очень хорошо. Все же часто слишком ясен смысл жизни, и тяжела бессмысленная жестокая жизнь. Нынче был еврей, корреспондент Руси. В конце разговора, вследствие моего несогласия с ним, он сказал... Это к вы и убийство плевы признаете нехорошим. Я сказал ему, жалею, что говорил с вами. И с раздражением ушел, то есть поступил очень дурно. Записать надо. Первое. Во мне два начала, духовное и телесное. Они борются и постепенно побеждают духовное. Борьбу этих начал я сознаю собой и называю своей жизнью. Шестое. Все революции были более и более осуществление вечного, единого, всемирного закона людей. 19 сентября. Ясная поляна. Совсем кончил конец века и редко был так доволен тем, что написал. Это поймут меньше, чем что-либо из того, что я писал, а между тем это оставит след в сознании людей. Маша опять потеряла начавшегося ребенка. Таня еще держится. Очень жаль их. Все время относительно здоров и порядочно работаю по утрам. Хочется для круга чтения заменить рассказ «Царь пустынник». Очень противен он мне. Весь выдуман. Читаю Канта. Очень хорошо. Страница 205. 20 сентября. Ясная поляна. Утром писал конец века. Все доволен. На душе тоска, которая не поборает меня, но которую не могу не чувствовать. Редко, кажется, никогда не испытывал такой тоски». Записать одно очень важное. Первое. Старо это. И много раз думал, и говорил, и писал, но нынче особенно живо чувствую. Когда грустно, тяжело, стыдно, стоит только подумать, что это-то мне и нужно побороть. И все проходит, а иногда и радостно становится. 21 сентября. Ясная поляна. Унылое состояние. Начал думать, что это от того, что никто меня не любит. Стал перечислять всех нелюбящих. Но вспомнил, за что меня любить? Именно не за что. Только бы мне любить, а это их дело. И любят меня много больше, чем я того стою. Потом ночью много думала о себе. Я исключительно дурной, порочный человек. Первое. Во мне все пороки. И в высшей степени. И зависть, и корысть, и скупость, и сладострастие, и тщеславие, и честолюбие, и гордость, и злоба. Нет. Злобы нет, но есть озлобление, лживость, лицемерие. Все-все есть, и в гораздо большей степени, чем у большинства людей. Одно мое спасение, что я знаю это и борюсь, всю жизнь борюсь. От этого они называют меня психологом. 23 сентября. Ясная поляна. Кончил конец века. Маша вне опасности. Милое духовное письмо. Сейчас утро. Письмо от интеллигентного сына-крестьянина с ядовитым упреком под видом похвалы великому греху, что я сам не отдаю свою землю. Ужасно стало обидно. И оказалось на пользу. Понял, что я забыл то, что живу не для доброго мнения этого корреспондента, а перед Богом, и стало легко и даже очень. Да, никогда не забывать всю серьезность жизни. 27 сентября, Ясная поляна. Был довольно дурно, тяжело, мрачно настроен. За это время думал. Хорошо человеку не только физически, но и духовно пострадать. Жить в довольстве, согласии, любви со всеми людьми. Как же бы стал умирать тогда? Совсем кончил конец века. И примиряюсь к новой работе. Не знаю что. учение или драму. Комментарий 32. Статья, именуемая здесь учение, не была написана. А драма? «И свет во тьме светит». Конец комментария. 6 октября. Ясная поляна. Продолжаю быть здоров, но работал за это время мало. Кончил конец века и читал с отметками Александра I. Комментарий 33. «Очень уж слабое и путанное существо. Не знаю, возьму ли за работу о нем. Не помню, есть ли что записать. Одно что есть». О значении старости запишу отдельно, как предисловие к «зеленой палочке» или учению о том, как жить и как воспитывать детей. Комментарий 33. В связи с задуманной повестью, смотря комментарий 35, Толстой читал книгу Шильдера «Император Александр I. Его жизни царствования. Санкт-Петербург, 1904-1905 годы». 34. Намерение не было осуществлено. Конец комментариев. Страница 206. 12 октября. Ясная поляна. Шесть дней не писал. Дня четыре не здоровится. Печень. Ничего не писал. Федор Кузьмич все больше и больше захватывает. Комментарий 35. Читал Павла. Какой предмет? Удивительный. Комментарий 36. Читал и Герцена на того берега и тоже восхищался. Следовало бы написать о нем, чтобы люди нашего времени понимали его. Комментарий 37. Наша интеллигенция так опустилась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди, и далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их. Записать. Третье. Совершенно ясно понял и почувствовал все безумие нашей, богатых, освобожденных от трудов, сословий, жизни и то, что оно не может быть иначе. Люди, не работая, то есть не исполняя один из законов своей жизни, не могут не ошалеть. Так шалеют перекормленные домашние животные, лошади, собаки, свиньи. Комментарии. 35. -й. Легенда о старце Федоре Кузьмиче, под именем которого якобы скрывался Александр I. Этот сюжет лег в основу повести смертной записки старца Федора Кузьмича. 36. -й. Шильдер. Император Павел I. Санкт-Петербург, 1901 год. 37. Намерение написать о Герцине не было осуществлено, хотя Толстой всегда проявлял к нему большой интерес. Конец комментария. 23 октября. Ясная поляна. Не писал долго. Все время поправлял, добавлял конец века. Продолжаю быть довольным. Кончил, больше не буду. Чертков прислал корректуры божеского и человеческого. И мне очень не понравилось, а переделать хочется, но едва ли осилю. Предмет огромной важности — отношение к смерти. Есть план, но как удастся исполнить? Мне тяжело среди окружающих. 3 ноября, Ясная поляна. Почти две недели не писал. Нездоров в последнее время, желчь, слабость и дурное расположение. Провинился вчера с Ильей, спорил. Временами тяжело. Писал божеское и человеческое. Недурно. Затеял обращение к народу. Комментарий 38. восьмой. Нехорошо. Записано немного. Первое. Ехал верхом и думал о своей жизни. О праздности и слабости больше ее части. Только по утрам исполняю свое назначение. Пишу. Только это от меня нужно. Я орудие чье-то.